Глава тринадцатая Мы поручили Джиму летать поблизости пирамид, а сами спустились вниз, к двери, которая вела в туннель, и пошли туда с несколькими арабами и со свечами, и нашли в середине пирамиды комнату и в ней большой каменный гроб, в котором они держали царя. Совершенно так, как говорил тот человек в воскресной школе. Но царя в гробу не оказалось. Кто-то его вытащил. Мне это место не понравилось, потому что в нем, наверное, водились духи. Конечно, не свежие, а я никаких не люблю. Мы вылезли из пирамиды и наняли осликов и проехались на них а потом ехали в лодке, а потом опять на осликах, и приехали в Каир. И все время дорога была такая гладкая и прекрасная, какой я никогда не видал, и по обоим сторонам росли высокие финиковые пальмы, и всюду бегали голые ребятишки, а люди были красные, как медь, и красивые, и сильные, и стройные, А город был очень любопытный. Такие узкие улицы, настоящие коридоры, и битком набитые мужчинами в тюрбанах, женщинами в покрывалах, и все это в самых ярких разноцветных одеждах. И непонятно было, как могут верблюды и люди пробираться в таких узких закоулках. Однако они кое-как пробирались. Давка была страшная, И гвалт неимоверный. В лавках нельзя было повернуться, но в них не нужно было и заходить. Продавец сидел, поджав ноги, как портной, на своем прилавке, покуривал длинную, извивавшуюся как змея, трубку и мог достать рукой все свои товары. И выходило это точно на улице, потому что верблюды задевали его своими тюками. Иногда проезжала какая-нибудь важная особа в экипаже, перед которым бежали люди в странных одеждах и вопили во всю глотку и разгоняли толпу длинными хлыстами. Потом появился султан, верхом на коне, впереди процессии, в такой великолепной одежде, что дух захватывало, глядя на него. И все упали ничком и лежали на животе, пока он проехал мимо. Я было забыл это сделать, но какой-то молодец помог мне вспомнить. Он был один из тех, которые бежали впереди с хлыстами. Были там и церкви, но у них нет понятия, чтобы праздновать воскресенье. Они празднуют пятницу и нарушают день субботний. Когда входишь в церковь, надо снимать сапоги. Она была битком набита взрослыми и мальчиками, которые сидели кучками на каменном полу и поднимали страшный шум, зубрили свои уроки. Том говорит, что они читали Коран, то есть Тихнюю Библию. Я никогда в жизни не видал такой большой церкви и такой высокой. Взглянешь вверх, голова кружится. Наша деревенская церковь ничего не стоит в сравнении с этой. Если бы ее поставить сюда... Люди сказали бы, что это коробка. Мне очень хотелось видеть дервиша, потому что я заинтересовался дервишами после рассказа о том, как один из них сыграл штуку с погонщиком верблюдов. Мы нашли целую компанию их в каком-то здании вроде церкви, и они называли себя вертящимися дервишами. И уж точно вертелись, Я никогда не видывал ничего подобного. На них были высокие колпаки, похожие на сахарную голову, и полотняные юбки. И они вертелись, вертелись, вертелись. Точно волчки. И юбки раздувались. И я ничего забавнее не видывал. И у меня голова кружилась, глядя на них. Том сказал, что все они мусульмане. А когда я спросил, что такое мусульманин, он сказал, что это не пресвитерианин. Значит, их много у нас в Миссури. Только я не знал этого раньше. Мы не видали и половины того, что можно было посмотреть в Каире, потому что Тому не терпелось повидать места, знаменитые в истории. Мы потратили бог знает сколько времени, Разыскивает ту житницу, в которую Иосиф сложил зерно перед голодом. А когда нашли, то оказалось, что и смотреть было нечего, потому что это была старая, никуда не годная развалина. Но Том был доволен и поднял по этому случаю такой гвалт, какого я не поднял бы, если б напоролся ногою на гвоздь. Как он отыскал это место, я не сумею объяснить. Нам попалось не менее сорока, таких же точно. И я бы удовольствовался любым из них, но ему непременно нужно было настоящее. Я никогда не видал такого наблюдательного человека, как Том Сойер. Как только ему попадалось то, что он искал, он узнавал его в ту же минуту, как я бы узнал свою вторую рубашку, если бы она у меня была. Но каким способом узнавал? Этого он также не умел объяснить, как не умел летать. Он сам это говорил. Потом мы очень долго искали дом, где жил мальчик, который научил Кади, как отличить старые оливки от новых. Том сказал, что это из тысячи одной ночи, и что он расскажет об этом мне и Джиму при случае. Ну вот! Мы искали, искали, так что, наконец, я совсем из сил выбился и просил Тома бросить это и найти кого-нибудь, кто знает город и умеет говорить по-миссурийски и может провести нас прямо на место. Так нет же, ему непременно хотелось самому найти и больше никаких».